Глава 20 Начальник отпустил меня и с недовольным лицом ушел в сторону своей комнаты. Вот что-то мне подсказывает, что встреча с крошкой до логического конца у него не была доведена, иначе бы шеф сейчас мне не рассказывал про женщин, мужчин и утро. После горячего душа и отдыха отправилась к диетологу. Босс решил делать вид, что ничего такого не произошло и ведет себя как обычно. Я поддерживаю его игру. «Так, ну что, результаты хорошие, вы очень радуете меня, Ксения!» Вынесла вердикт диетолог после всех проверок. «80 килограмм при вашем росте и комплекции уже достаточно хорошо. Вы сбросили уже 20 с лишним килограмм, и можно переходить на следующий этап. Полдники вам больше не будут привозить, теперь об этом заботитесь вы сами». Список разрешенных для полдника продуктов и порций я вам сейчас выдам и все подробно объясню. И еще старайтесь постепенно усиливать физические нагрузки. Как дела на личном фронте? С мужем пока не развелась. Суд дал отсрочку на три месяца, но супруг явно был поражен изменениями во мне. Спасибо вам за стилиста. Ну, а есть ли романтические отношения с кем-то? Нет, печально вздохнула. Был один, но не сложилось что-то. Еще вчера на свидание с коллегой пошла, но приехал мой начальник и все испортил. И, кажется, коллегу запугал. Глаза Нелли удивленно округлились. А почему ваш начальник вмешивается в ваше свидание? Ну, я живу с ним, и. брови диетолога взлетели вверх. Вы не рассказывали, что уже ни одна живете. Так получилось долго объяснять. У нас еще есть время, я слушаю. Пришлось рассказывать. Диетолог мне сейчас еще и как личный психолог помогает. Нелли слушал мои объяснения с непроницаемым лицом. Под конец я не выдержала и спросила. Это странно, да? Неправильно. Ну, об этом мне судить трудно, но ситуация интересная, и ничего плохого я в ней не вижу. Да. Главное, жизнь ваша стала определенно более насыщенной. Вам некогда упиваться своими как душевными, так и физическими страданиями. И начальник ваш явно этому способствует. Продолжайте в том же духе. А с отношениями к своему сожителю, полагаю, со временем разберетесь. Стало легче. Действительно, чего я так загрузилась по поводу босса? Как будет, так и будет. Я почти свободна. Даже если с начальником у меня что-то произойдет, и в итоге мое сердце будет разбито, жалеть не стану. Лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было. Может, мне соблазнить своего босса? Ого, до чего додумалась. Это все утренний спарринг на ковре виноват. Но идея неплоха сама по себе. Мне кажется, близость с шефом стала бы незабываемой. Но не с моим нынешним телом. Мне стыдно ложиться с Радовым в постель. Надо работать дальше над собой. Это раз. И не факт еще, что удастся шефа соблазнить. Не умею я этого. И готовить пути отступления – это два. Да распродать все свои вещи и коллекции, что связывают меня по рукам и ногам. Ну и обзавестись своим нормальным жильем. Пусть хоть малюсенькая квартирка будет, но только моя и Себа. Ну и вместе хорошим. Вообще мечты о собственном боссе – глупость несусветная. Запрещаю себе думать о начальнике. Шеф хотел сходить в кино, но после диетолога мне не позвонил и ничего конкретного, соответственно, не предложил. А до занятий танцами у меня еще полно времени. По пути к метро заметил вывеску спа салона и завернула туда. А почему нет? Можно и побаловать себя, как советовала диетолог. Заказала себе омолаживающие и подтягивающие кожу процедуры. В салоне провела часа три, не меньше. Там мне сделали еще массаж, и я посидела в сауне. Домой я буквально летела, обновленная и свежая. И пусть денег в спа оставила немало, но оно определенно того стоило. Босса дома не оказалось. Я поужинала и отправилась на танцы, где учительница объявила неожиданную новость. Через полтора месяца у нас выступление в клубе, и, как говорится, танцуют все. Условия. Одежды минимум, но раздеваться не надо. А еще активное использование пилона. Преподавательница уже подготовила танец. И с сегодняшнего дня мы его будем разучивать. Нет, сцена это не мое. В день выступления обязательно заболею. Но бросать школу из-за этого не стану. На этот раз, придя домой, застала шефа в гостиной. О, Ксюша. Босс оторвал взгляд от планшета. Взглянула на экран, какие-то таблицы и схемы. Шеф устало потер глаза. «Уже вернулась. Ну что, в кино пойдем?» «Я не знаю. Не представляю теперь, как вести себя с Радовым. Ну, значит, идем». Выключая планшет, произнес мой властный босс. Молча ушла, приняла душ и переоделась. Радов ждет меня уже около выхода. Всю дорогу до кинотеатра мы с начальником молчали. Между нами воцарилось напряжение. Нет больше той простоты и естественности, что было раньше при нашем общении. Хочется все вернуть обратно. Что-то часто я стала ходить в кино. С мужем в последний раз мы в кино, наверное, года полтора назад ездили. Развод определенно идет мне на пользу. Удивительно, но время мы с шефом провели хорошо. Все же с начальником ходить в кино одно удовольствие. Лучшие места, приятный кавалер не взявший себе попкорн, чтобы поддержать меня. А еще начальник вскоре расслабился, и весь фильм шептал мне на ухо ехидные комментарии по поводу происходящего на экране. В фильме была одна постельная сцена, так я ухохоталась, настолько босс смешно отзывался о действиях героя. Само собой, коса моя на время сеанса перекочевала в руки шефа. Прошел месяц. Сижу на работе и в очередной раз сбрасываю звонок от Андрея своего никак не желающего становиться бывшим мужем. А Андрей в последние две недели стал излишне настойчивым. Звонит постоянно. «Пришлось симку менять. Так супруг каким-то образом узнал мой рабочий номер и теперь названивает прямо в приемную. Молит о встрече, грозится, что приедет на работу ко мне и устроит скандал, если не соглашусь. Босс мой в курсе ситуации, и она его жутко раздражает». Пару раз шеф уже пытался выхватить у меня телефон, чтобы поговорить с Андреем, но я не дала. Во-первых, это не шефа дело, а во-вторых, если муж узнает, что мой «любовник», в кавычках, еще и мой начальник, скандала точно не избежать. Из кабинета выходит шеф, с прищуром смотрит на вытащенные из рабочего телефона батарейки. Опять занял, Да. Это уже становится не только твоим личным делом, процедил босс. Нам по работе не смогут позвонить. Я разберусь, обещаю. Сегодня. Как? Встречу с ним. И что это даст? Промолчала, ничего не даст, знаю. Соглашайся, я с тобой поеду. Но поприсутствую. Может, правда что-то интересное хочет сказать. А если приставать начнет, объясню, что к чему еще раз. Не надо, грустно прошу я. Не хочется никаких разборок. Прошедший месяц оказался для меня невероятно плодотворным. Шеф все-таки запихнул меня на курсы вождения, через день хожу на танцы, каждый день пробежки, спарринги, прогулки и адская работа. В последнее время приходится вкалывать из за четверых. Началась череда внеплановых проверок, на нас кто-то натравил налоговую, пожарный надзор, Ростехнадзор, еще и вскоре ожидается трудовая инспекция». Наверняка кто-то из уволенных мстит. Еще и реорганизация это никак не заканчивается. Мы с шефом вообще забыли о спокойной жизни. Рано встаем на пробежку, затем напряженная работа, после которой возвращаешься домой никакой. Босс отдыхает, а я часто еще и на танцы иду. Как-то шеф сказал, что я просто герой. В выходные ведь тоже спорт никто не отменял, как и вождение, которое перенеслось на выходные из-за проблем в компании с шефом, с того последнего похода в кинотеатр ничего сверхординарного у нас не случилось. Мы как приятели. Хорошие приятели, которые вместе работают. Только босс-мужчина и босс, а я женщина и помощница. У нас бывают такие теплые совместные вечера, когда мы просто болтаем, пьем чай или смотрим вместе телевизор, а рядом любимый Себа. Один раз мы, уставшие, так и уснули за просмотром фильма в гостиной на диване. Шеф уснул первым, уронил голову мне на плечо и почти сразу извернулся, ложась поудобнее и подминая меня под себя. Я же ничего тогда не сделала, не разбудила начальника, не отодвинула, лишь дотянулась до пульта и выключила телевизор. Долго не могла уснуть, слушая размеренное дыхание начальника и пытаясь сосчитать удары его сердца, а утром проснулась в своей кровати. «Одно не пущу», — предупредил босс. Не сразу поняла, о чем речь, так увлеклась воспоминаниями о спящем начальнике. А тут вопрос с неугомонным мужем. назначая встречу на выходные с ним. «Хорошо, забота начальника не знает границ. Сегодня, кстати, буду поздно, можешь меня не ждать и ничего не готовить». Напряглась. Давно шеф не уходил на ночь из дома без пояснений, что к друзьям... Да и с новым графиком так уставали, что гулять Радов не стремился, а тут среда и к любовнице или еще к кому. Вопросительно смотрю на шефа, но тот не стал что-либо пояснять, развернулся и ушел в свой кабинет. Вот же нехороший человек. Вечером осталась хозяйкой в большой квартире. Переделала все дела, попила чай и начали мучить мысли о том, где и с кем сейчас мой шеф. Надо отвлечься. Сегодня у меня нет танцев, но скоро выступление. И тренировка не помешает, особенно с учетом того, что я в группе отстающая. Включила музыку. Громко, очень громко. У босса отличная шумоизоляция, соседи не прибегут, а мне надо. Для души. В который раз напомнила себе, что надо купить новый костюм для выступления. Старый уже висит на мне. Вообще, я уже поняла, что покупать себе новый гардероб во время диеты невыгодно. Все, что я приобрела вместе со стилистом Эндрю, уже можно выкидывать. Безбожно велико. Хожу на работу, как пугало в одежде, словно с чужого плеча. А купить новые вещи нет ни времени, ни лишних денег. Танец мне уже дается довольно хорошо. Все движения помню, только с гибкостью большие проблемы. Но я над этим работаю. Куда хуже у меня обстоят дела с трюками на пилоне. Вот как раз на шесте мне бы и отработать движение, а то у нас вечно очередь на него. Девочек в группе 17 человек, а пилонов всего 4. Жаль, у шефа нет пилона. Хотя оценивающая взглянула на кухонную стойку по типу барной, из которой торчит достаточно высокий шест, соединенный с потолком. Шеф, когда проектировал кухню, наверняка мечтал о чем-то эдаком. Выдержит, интересно, эта палка нагрузку в моем лице. Если босс узнает, то убьет меня. Сгромоздилась босиком на стол. Стол выдержал. Уже надежда есть. Проверила шест. Держится крепко. Ну, с богом. Хорошая у босса мебель. Прочная. Отрабатываю под музыку одно упражнение за другим. Не столько танцуя, сколько упорно тренируюсь. Вот самое сложное для меня – зажать шест между ног и, придерживаясь за него одной рукой, повиснуть параллельно полу, но не спиной вниз, а боком. Проворачиваюсь, зависаю. Наконец-то у меня получается это упражнение. Способствует спокойная обстановка. Улыбаясь, победно оглядываюсь и вижу двух мужчин, застывших на пороге кухни с отвисшими челюстями. Это мой босс и... «Алексей!» Я в ужасе. Мужчины в шоке. Музыка грохочет. Слезла со своего импровизированного шеста, торопливо спрыгнула со стола и понеслась к себе в комнату. Алексей с Радовым пропустили меня мимо себя молча, при этом неотрывно за мной наблюдая. В комнате прислонилась спиной к двери. Сердце бешено колотится. Неудобно, как получилось. Хохотнула. Один раз, другой. И вот я уже от души заливисто смеюсь». Вот у мужчин были лица. Мне кажется, их мир перевернулся. От меня такого точно никто не ожидал. Вот только как теперь боссу в глаза смотреть? Стоп. А что тут Алексей делает? Надеваю халат прямо поверх своего танцевального купальника. Открываю дверь, чтобы выйти, а на пороге злой шеф. «Куда?» – строго спрашивает начальник. «К вам». Меня хмуро оглядели. «В халате неприлично. Оденься нормально». «Серьезно?» «Халат у меня максимально закрытый, хоть и смотрится по-домашнему». «Раньше у начальника не было претензий по этому поводу». «Ладно, извините, что воспользовалась вашей кухней не по назначению. Я уже упоминала, что у нас там на танцах выступление скоро, и важно много тренироваться. А почему здесь Алексей?» – решила поскорее замять тему. С Алексеем я помирился, мы уже пару раз созванивались – А сегодня встретились и нормально поговорили, решив отметить примирение у меня. Ксюша, ты мне никогда подробно не рассказывала про свои танцы?» «Ты что, черт меня подери, стриптиз учишься танцевать?» «Когда ты говорила про современные танцы, я совершенно иное себе представлял». «Я тоже несколько иное, а когда пришла в танцевальную студию, оказалось, что современные танцы — понятие весьма широкое. Мне понравилось, я осталась... Но вам рассказывать не хотелось. «Сюш, ты полна сюрпризов. Ни за что не подумал бы, что ты можешь творить такие штуки. Слушай, может быть, у себя посидишь. Лёка, выпивший, ещё и не до конца обиду простил, бузить начнёт». «Но я-то с ним не ссорилась», — заметила я, одновременно пытаясь просочиться мимо перегородившего мне проход босса. «Пойду хоть поздороваюсь. Давно Алексея не видела, соскучилась». «Соскучилась, значит, да?» «Халат переодень». Радов, недовольно поджав губы, ушел. Залезла в шкаф и в итоге выбрала синее платье-мешок с широким поясом. Единственное платье, что не будет на мне висеть из-за свободного кроя. Благодаря поясу подчеркну талию, а благодаря большому вырезу на груди, как мне кажется, халат все-таки был приличнее». После танцев коса сильно растрепалась, но перезаплетать ее не стала, ни до того. Подкрасила ресницы. Сама не знаю зачем. «Ксюша!» Алексей подскочил со стула, стоило мне появиться на кухне. Шеф со своим другом уже успели расставить на столешнице купленные закуски и раскупорить прикупленные бутылки с крепким напитком. «Я тебя и не узнал, когда увидел. Ты очень сильно похудела». Выглядишь потрясающе. Мужчина подошел ко мне и заключил в медвежье объятия, от которых я чуть не задохнулась. «Признавайся», — шепчет мне на ухо Лёша, «у тебя с Андрюхой что-то есть? С чего ты вообще это взял? Так есть или нет?» «Нет». «Вы чего там шепчетесь? Долго еще обниматься намерены?» Голос шефа раздраженный. «А завидовать не надо», — фыркнул довольный Лёша, отпуская меня и ведя к столу. И нормальный Алексей, держится хорошо. Мы сели за стол, и вскоре мужчины накинулись на меня с вопросами о моих занятиях танцами. Да уж, а я, главное, захожу, ты танцуешь. Вообще, обалдел. Мир перевернулся. Реально. Еще думаю, зачем меня Андрюха притащил, если у вас тут все так интересно. В захлеб делится Алексей своими впечатлениями. Мужчина сидит рядом со мной почти вплотную, еще и положив руку на спинку моего стула. Я не против. Я простая, изголодавшаяся по мужчинам женщина. Еще немного, и стану на шефа бросаться, а это точно нехорошо. Пусть лучше Алексей. И что, говоришь, выступление через две недели? Танцевать будешь? Нет, конечно. Хотя наша учительница хочет, чтобы были все. Для меня даже облегченную версию танца придумала, но так, чтобы это было не особо заметно. Там же много девушек будет выступать. Если специально не следить, то разницы и не заметишь. А почему нет? Это же так круто. Какой клуб? Я бы хотел на это посмотреть. Ксюша права. Зачем ей это выступление? Это же пошлость. Цедит слова сквозь зубы мой начальник, попивая весьма крепкую жидкость. Пошлость? «И это мне говорит человек, который при покупке квартиры решил оставить часть интерьера прежнего хозяина и вмонтировал шест для стриптиза в кухню». «Тогда мне показалось это забавным», — буркнул шеф. «Да, серьезно? То есть на кухне реальный пилон? Ну надо же!» «Чего ты смеешься?» — спросил у меня босс Грозно. «Ладно, признаю, смешно», — улыбнулся начальник. «Но как твой босс, я выступать тебе запрещаю». «Еще кто-нибудь снимет на видео твои танцы, попадет ролик на сайт компании, и все, репутация испорчена. У нас только так находят скандальные новости». «Какой ты суровый начальник», — шутливо произнес Алексей. «А вдруг это на призвание, а ты ей крылья подрезаешь? Как по мне, так у Ксюши явный талант». «Талант стриптизерши? Так я не против. Шест есть, пусть занимается, но не для широкой публики». «Для тебя одного, что ли?» «Ар... лицо не треснет? Я тогда к тебе каждый вечер приезжать буду!» «Кстати, Лёх, а тебе ведь уже пора. Домой. Посидели и хватит», — с нажимом произнес мой шеф. «Какое там домой? Я вообще-то у тебя с ночевкой оставаться планировал. Забыл?» Алексей бросил хищный взгляд в мою сторону. Я в ответ тоже ему глазками стрельнула. «В этот раз я готова к экспериментам и в салочки играть не стану. Как минимум, поцелуй у меня с Лешей сегодня состоится. А уж как дальше пойдет, посмотрим». «Так, ну все, хватит». Радов неожиданно встал из-за стола. «Сколько можно терпеть?» Леха собрался и домой поехал. Быстро. «Андрей, ты чего?» – удивился Алексей. «Ничего, я тут ваши вздохи и обжимания наблюдать не собираюсь». «Ну так и не надо», — Леша обиженно поджал губы и встал. «Мы с Ксюшей уедем». «Ксюша остается», — мрачно произнес Радов, затем посмотрел на меня и мягко добавил. «Если хочет, а если не хочет, шеф послал мне такой многообещающий нехороший взгляд, что я сразу поняла. Хочу. В избежании, так сказать». «Ксюш, поехали от этого негостеприимного сноба? Ночь только начинается, повеселимся, а он тут пусть один тухнет». Я спать уже хочу. Завтра предстоит трудный рабочий день. Ерунда, до сна еще есть время. Ты со мной? Колеблюсь. На Алексея у меня уже появились определенные планы. Лех, пошли выйдем покурить. Неожиданно произнес мой некурящий шеф. Пойдем. Алексей странно глядит на Радова. Это с прищуром, словно что-то для себя понял. Не нравится мне это. «Может, не надо курить?» – нервно спрашиваю. Алексей успокоительно погладил меня по плечу. «Да мы сейчас придем, Ксюш. Пять минут всего». Мужчины покинули квартиру.